Цы-цзы Джин жэнь и зеленый дракон Цинлун. Лун Согласно преданию, были времена, когда зеленый дракон Цинлун, Лун, символ Востока, вредил людям, а бессмертный даос Цы-цзы Джин жэнь боролся с ним. Преследуя бежавшего дракона, Цы-цзы в поле настиг его жену, красавицу Пан.